Третья часть Жизнь после Образование это не подготовка к жизни. Образование это сама жизнь Джон Зьюи. Глава 18. Деревня Махабалипурам Тамилнат, Индия Школа только что открылась. Лена с замиранием сердца разглядывает сидящих перед ней в классе ребят. Она волнуется точно так же, как волновалась в 22 года, когда впервые переступила порог школы, куда только что была принята на работу. Школьники здесь совершенно другие, да и антураж тоже. Перед ней сидят дети от 6 до 12 лет. В этом первом учебном году в школе будет только один класс. Пол устлан новыми коврами. Свежевыкрашенные стены ждут, когда на них появятся географические карты, Таблицы с буквами и математическими символами, которые вскоре должны развесить учителя. Сегодня заднюю стену украшает только разноцветная мандала. лалита тоже здесь, среди учащихся. Она очень красивая, черноглазая, с заплетенными в косы волосами, в школьной форме, которой, похоже, очень гордится. Как и ее одноклассники, она не сводит глаз с Лены, которая представляется детям. Она руководит всей школой и будет вести уроки английского языка. Вслед за ней слово берет Кумар. Он будет их учителем по основным предметам в течение всего года. Затем наступает очередь Прити, которую многие уже знают. Она займется с ними физическим воспитанием и научит боевым искусствам. Ученики смотрят на них, не проронив ни звука. У большинства испуганный вид. Самый младший в классе, Сетху, похоже, перепуган насмерть. Он устроился у самой двери, и когда Лена попыталась ее закрыть, задрожал всем телом. Как будто он боится какой-то невидимой угрозы, которая вот-вот обрушится на него и хочет иметь возможность в любой момент обратиться в бегство. Лена все понимает и оставляет дверь открытой, по крайней мере, на этот день. Ни один из этих ребятишек ни разу не был в школе, как и их родители. Она не знает, что им рассказывали дома и как они это поняли. Ей известно, что в Индии в школах ученики, особенно если они низкого происхождения, часто терпят побои от учителей. Чтобы успокоить их, она поясняет, что здесь никто никого бить не собирается. Дети слушают ее с недоверием и удивлением. На следующий день все начинается сначала. Любая попытка закрыть дверь приводит Сетху в ужас. Через несколько дней Лена собирает во дворе под баньяном родителей. Она говорит им, что некоторые из ребят запуганы, что они не смогут так дальше заниматься. Они должны понять, что в школе их никто не будет обижать. Все присутствующие явно удивлены. Слово берет мать Сетху, молодая женщина лет двадцати, не больше, у которой уже есть четверо маленьких детей. «Без битья Лена ничего не добьется от этой малышни», возражает она. «Их надо колотить, чтобы они слушались. Ты должна их бить», настаивает она. То есть она не только разрешает лени бить Сетху, она благословляет ее на это. Остальные согласны и одобрительно поддакивают. Лена просит тишины и поясняет. У нее на родине учащихся не бьют, там другие методы обучения. За 20 лет работы она ни разу не подняла руки на кого бы то ни было и начинать не собирается. Мать Сетху смотрит на нее с недоверием, затем громко фыркает и начинает взывать своих косых детей, разбредшихся по двору. «Делай, как знаешь», — говорит она на прощание, — «но ничего у тебя не получится». Лена потеряла дар речи. Осуждать этих родителей она не может. Они и сами получили такое же воспитание, в основе которого лежат страх и побои. Ударить ребенка — это секунда. Гораздо больше времени потратишь, чтобы завоевать его доверие. Она знает, что ей придется проявить терпение, чтобы приручить этого мальчугана и его товарищей установить с ними диалог, основанный на взаимном уважении. Дверь класса будет оставаться открытой, сколько потребуется, но ну и пусть иногда на урок заявится бродячая собака в надежде на подачку. Настанет день, и Сетху посреди урока английского сам встанет с места и закроет ее. Лена ничего не скажет, никак не прокомментирует этот его поступок, но она будет знать, что одержала победу, что ее ученики теперь чувствуют себя в безопасности рядом с ней. Эта закрытая дверь станет залогом их взаимного доверия, их веры в то, что школа дает им больше, чем просто образование, что она стала островком покоя и умиротворения, убежищем от жестокости этого мира. Убедить родителей будет сложнее и дольше, не так-то просто развязать тугой узел глубоко укоренившихся привычек. Но Лена постарается, она будет работать над этим день за днем настойчиво и упорно, «Каждый несостоявшийся удар — это маленький шаг к победе», — думает она. «Ничтожный, но важный». Кумар очень быстро осваивается с ребятами. Трудно поверить в то, что он никогда не преподавал. Когда он расхаживает по классу, кажется, что он тут родился. Страх первых дней проходит, и школьники вскоре понимают, что он им не враг, а союзник. Несмотря на молодость, Кумар умеет заставить себя уважать, оставаясь при этом добрым и приветливым. Он никогда не повышает голос, проявляя терпение и несомненный педагогический дар. Он приходит рано утром, всегда с портфелем, набитым книгами и тетрадями, и допоздна сидит после уроков, проверяя упражнения и готовясь к завтрашним занятиям. Иногда через приоткрытое окно он смотрит, как под баньяном тренируется вечером бригада, с интересом наблюдая за движениями девушек, отрабатывающих по сто раз один и тот же прием под придирчивым взглядом Прити. Прити же со своей стороны не обращает на него никакого внимания. Она лишь холодно с ним здоровается и как будто избегает его. Лена знает, что прити сердится на нее за то, что она отвергла ее сомнения, но, откровенно говоря, о своем выборе она не жалеет. Кумар знает свое дело, да и дети его любят. Они частенько сбегаются к нему во дворе, чтобы поделиться новой игрой или каким-нибудь новым трюком. В отличие от Прити, некоторые девушки из ее бригады не остались равнодушными к обаянию молодого учителя. Высокий, стройный кумар очень хорош собой. У него тонкие черты, черные глаза, трехдневная оборотка, за которой он заботливо ухаживает. Он скромен, вежлив и хорошо воспитан. Когда он подолгу засиживается в школе, подчиненные Прити становятся на удивление рассеянными — Они то и дело смеются, обмениваются шутками, прерывают разминку, чтобы поздороваться с ним, что неизменно раздражает их предводительницу. «Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто сможет укротить этот дикий темперамент?» — задается вопросом Лена, наблюдая за Прити. «Настоящая кобра, того и гляди укусит». Прити обычно говорит, что не родился еще тот мужчина, который поймает ее в свои сети. В своей безмалого 22 года она еще не замужем, редчайший случай в сельской местности, где девочек часто выдают замуж еще до наступления совершеннолетия ну и пусть прийти и слышать не желает о браке не для того я освободилась от власти родителей, чтобы подчиниться супругу говорит она она независима и свободна и собирается такое и остаться и все же лена могла бы поклясться что несмотря на эти речи прийти только и ждет, чтобы ее кто то укротил. Работая в этой маленькой школе, Лена понемногу узнает, что такое жизнь в общине. Дети и их родители, не стесняясь, приходят к ней с просьбами, появляясь у нее в коморке в любое время. Очень быстро она понимает, что ей необходимо обзавестись замком и ключом, хотя здесь это и не принято. Не то чтобы она боялась воровства или непрошенных гостей, но после длинного рабочего дня ей нужно хоть немного покоя и тишины. Некоторые из учеников заявляются к ней ранним утром в надежде получить что-то на завтрак. Дома у них едят раз в день неизменную чечевичную похлебку, подчас очень жидкую. В ожидании обеда, который готовит Радха, деревенская девушка, нанятая для работы в столовой, Лена угощает самых ранних пташек чаем с печеньем. Она даже научилась сама печь чипати на чулхе, которую велела установить в школьном дворе. Чулха. Индийская дровяная печь. «Чипати должны быть совершенно круглыми», — сказала ей Радха. «Это обязательно. О качестве чипати судят по его форме. Не спрашивай меня, почему это так, и все тут», — добавила она. Как говорит Прити, здесь не стоит искать смысла. В обеденный перерыв учащиеся устраиваются во дворе под баньяном. Они усаживаются прямо на землю, как тут делают все, и им раздают большие блюда с рисом, самбаром и чечевицей, которые они с аппетитом уплетают, закусывая лепешками. Кроме того, им раздают фрукты, которые кое-кто уносит домой. Лени доставляет удовольствие смотреть, как они едят. Она знает, что почти половина маленьких индийцев страдают от недоедания. У ее учеников, по крайней мере, полный желудок, и эта мысль вселяет в нее радость. В этой импровизированной столовой работы хватает всем. Первый готова помочь Лолита. За годы работы в Тхабе она так поднаторела по части уборки со столов грязной посуды, что в этом деле у нее нет равных. Девочке явно нравится ее новое окружение. Она выглядит активной, старательной и веселой. На переменах она охотно контактирует с остальными ребятами. Ее молчание не мешает ей общаться с ними и участвовать в их играх. Вскоре у нее появляется подруга. Девочка по имени Джанаки. Обе они одного возраста, одного роста. Их можно было бы принять за сестер. Очень скоро они становятся неразлучными. В классе сидят рядом, делятся учебниками и тетрадками, помогают друг другу, когда у одной из них не получается упражнение. Они понимают друг друга без слов, общаясь при помощи жестов и знаков. Лена очень рада видеть, как ее маленькая подопечная обзаводится дружескими связями и вливается в еще только формирующийся коллектив. Лолита и в играх не последняя. Ее даже стоит остерегаться, например, во время игры в Кхок Хо, которую организует для школьников Прити. Индийская командная игра наподобие салочек. Лена с удивлением отмечает, что ей нравится весь этот беспорядок, этот ажиотаж, это непрестанное бурление, состоящее из движений и звуков. «Индия — это сплошной хаос», — повторяет Прити, и теперь Лена думает, что та права. Она приехала сюда в поисках уединения и тишины, но нашла нечто совершенно противоположное. В этой деревне жизнь дает ей второй шанс. В стенах маленькой сельской школы для нее начинается новая эра.